Часть 6. Диктофонная запись. Кассета «Ц». 17 июня 2009 года. Глава 15: Плеск волн, шепот ветра. Щебетание дневных птиц постепенно сменяется меланхоличными вскриками их ночных собратьев. Вдалеке приглушенно бурчит одинокий лодочный мотор. За басистым овцы тут же следует тоненько трогательное Но все это лишь отдаленный фон для тяжелого дыхания человека где-то рядом с микрофоном, которое изредка прерывается причмокиванием и неясным бормотанием. Слышно, как похрустывает гравий. Похрустывание превращается в звук шагов. Пришедший останавливается. «Эй, ты!» В ответ внезапный всхрап. Дыхание становится тише. Пришедший, видимо, наклоняется ближе к микрофону. Шуршание его одежды, звук расталкивания лежащего человека. «Эй, ты в порядке?» Голос глубокий, звучный, произношение с сильным американским акцентом. «Хеллоу!» Храп превращается в дыхание с губным присвистом. Спящего снова трясут, он дергается, под его телом скрипит гравий. «Ох, Шумный вдох. «Что?» «Кто?» «Нехорошо здесь лежать!» Генетик открывает глаза. Над ним, склонившись, стоит чернокожий мужчина с седыми усами и в коричневой вязаной шапке. Это пожилой человек с впалыми щеками, кожа лица усыпана веснушками, белки глаз желтизной, лопнувшими в двух местах прожилками. «Прохладно уже к вечеру, холодает. Ты плохо одет для этого?» «Нет». «Да...» Отвечает генетик и не успевает опомниться, как старик рывком ставит его на ноги. пойдем к согреем тебя!» Слышится, как по гравию волочатся ноги. Возня, когда генетика усаживают на стул. Затем шаги снова приближаются, диктофон поднимают с земли и с легким стуком ставят на стол. Теперь оба голоса слышны одинаково отчетливо. Генетик бормочет. «Я... Я...» Его спаситель — высокий мужчина мощного телосложения, хотя, если судить по лицу, ему должно быть за 90. Генетик и сам не слабак, ростом по 2 метра, мускулистый и тяжелый, не каждому под силу вот так его вертеть. Он присматривается к старику повнимательней, а потому, как тот держится, приходит к выводу, что это должно быть бывший штангист или боксер, скорее боксер, раз не боится вот так схватиться с другим мужчиной. Хотя, опять же, ушные раковины в лучшем состоянии, чем у большинства боксеров. Генетик об этом кое-что знает. В молодости. До того, как осознать, что будущее за генетикой и что возможность поэтического творчества из плоти и крови заложена в самом рецепте человека. Он часто дежурил в нейрохирургическом отделении Кружной больницы Чикаго, куда привозили молодых крепышей с серьезными черепно-мозговыми травмами после того, как... Чемпион мира Мухаммед Али использовал их в качестве боксерской груши. Они почитали за честь, что всемирно известный человек превращал их в отбивную за 100 долларов в день, но не для всех это кончалось хорошо. Однажды они встретились. Исландец и легенда. После долгой смены в больнице будущий генетик зашел на местный рынок, чтобы купить продукты для семьи. Он был студентом-медиком и не мог позволить себе машину поэтому шел домой, таща на скрюченных пальцах каждой руки по нескольку тяжелых пакетов, когда вдруг лицом к лицу столкнулся с крепко сложенным чернокожим мужчиной. Тот отступил на край тротуара и спросил, не нужна ли помощь. Фроульвур от помощи отказался, но незнакомец, тем не менее, решил последовать за ним. Этим дружелюбным и разговорчивым человеком оказался никто иной, как сам Мухаммед Али. Ему нравилось проводить... Вечера там, неподалеку, на улице возле местного боксерского клуба, рассказывая мальчишкам истории, подшучивая над ними и угощая их конфетами. Прежде чем их пути разошлись, Мухаммед Али пригласил нового знакомого при случае зайти к нему в спортзал и посмотреть, как он тренируется. «Это что-то как раз для викингов», — генетик вежливо поблагодарил за приглашение. Но смотреть на знаменитость не пошел. На шее боксера виднелась капелька крови, которая, вероятно, попала туда раньше, в тот же день, вылетев изо рта будущего пациента неврологического отделения и так и осталась на коже, хотя, если судить по запаху мыла и одеколона, витавшему вокруг чемпиона, он с тех пор принял ванну. Генетику было достаточно иметь дело с последствиями таких тренировок. Эту историю он часто рассказывал студентам-медикам, посещавшим главный офис компании «Кодекс». В заключении напоминаем, что через несколько лет после той встречи у самого мордобойного гения было диагностировано серьезное повреждение мозга, в чем можно было усмотреть своего рода поэтическую справедливость. Такой эпилог нравился слушателям. Он, казалось, нес конструктивный посыл, хотя всем было ясно, что судьба Мухаммеда Али не была ни поэтичной, ни справедливой. А сам генетик презирал подобные штампы из холодильника, как их называли американцы. Хруст гравия. «Вот, нашел у тебя в сарае. Завернись в этот приятель». С воды доносится смех полярной гагары. Скрипит стул рядом с диктофоном. Отодвигается еще один стул. Пришедший мужчина садится. «Энтони Теофастус Афаниус Браун». «Хроуль». Хроульвур второй Магнусон». Черт побери, зачем ему понадобилось отвечать этой дешевой шуткой? Откуда это безумное желание состязаться со всем? Неужели он так позавидовал впечатляющему имени гостя, что решил пристроить кое-что к своему собственному? Теперь ему придется объяснять, что он пошутил, что просто последние три года начальной семилетки его называли Хроульвуром вторым». Их учителем был весьма любезный и благонамеренный человек, который старался следовать всем новшествам просвещения. На первом уроке каждой школьной недели он просил одного из учеников прочитать список имен в классном журнале. Обычно все проходило гладко, все они к тому времени уже прекрасно читали и, кроме того, знали имена друг друга. Однажды осенью, в самом начале пятого класса, к ним пришел новый мальчик, недавно переехавший в столицу из Акюрьери. Ак Он блестяще справился с задачей впервые зачитать журнал. У него был явный северный акцент, он не торопился и с напором налегал на каждое слово. Как раз об этих трех качествах без твердил учитель в своей непримиримой борьбе с выговором рикявикских детей, мягко обрывавших согласные, будто у них был полный рот жевательной резинки. Он уже сбился со счета, сколько раз совал свои пальцы в рот учеников, чтобы вытащить оттуда жвачку. Какое мерзкое словечко. Но ничего там не находил. Их языки, видимо, просто ослабели от непрерывного жевания, и только постоянные энергичные упражнения могли это исправить. А вот мальчику с севера твердое произношение давалось естественным образом, и учитель ставил его в пример после каждого слова, ругая остальных детей за ленивую речь, до тех пор, пока новенький не дошел в журнале до Хроульвура. В этот момент... Он споткнулся, так как не ожидал встретить незнакомый ему инициал второго имени будущего генетика — букву «З». В рукописном варианте она больше походила на цифру «2», чем на букву, и мальчишка громко прочитал «Хроулевур второй». И, конечно же, это прилипло к Хроулевуру до конца семилетки. Генетик вздыхает, гадая, как все это объяснить. «Школа, учитель, Скумур, Аускельсон» печальная судьба мальчика с правильным северным выговором все слишком сложно и он решает сменить тему кровь я часто думаю о крови он резко замолкает размышления об уроках исландского языка в школе неожиданно сделали его произношение настолько жестким что слово кровь или по исландски блоуд прозвучало почти как плоут для проверки он беззвучно произносит слово блоуд прислушиваясь там у него или «Б». Но как только раздвигает губы, чтобы произнести гласную «О», его настигает ощущение табачно-желтых пальцев учителя у себя во рту. Он помнит, нет? Он чувствует, как скумур, крепко ухватившись за его влажный язык, шарит под ним в поисках ужасной жвачки, тычет толстым пальцем между зубами, так, что волосатые костяшки трутся у самой глотки, больно натыкается ногтем на язычок мягкого неба, и напоследок оставляет после себя кислый привкус никотина. Горло генетика подкатывает позыв на рвоту, но он успевает с ним справиться и тихо повторяет, на этот раз со звонким мягким «Б» Блоуд. Молчание. Энтони ерзает на стуле, затем «Я не удивлен. это совсем не странно. Человек твоей профессии...» И продолжает. «Я знаю, кто ты такой, хотя ты меня и не знаешь». Я живу тут неподалеку, уже полных шесть десятков и еще пять лет, как раз по сей день. Да, приятель, кто бы мог подумать, что бедный мальчишка из Нигертауна проведет свою жизнь в качестве домашнего негра теологического факультета Исландского университета. А я тоже знаю, кто вы. С мальчишеских лет видел вас на прогулках тут у озера и в Березовом лесу. Вы живете на старой даче теологов. Мой отец иногда говорил о вас. Помню, как он однажды сказал моей матери, что во всей Исландии лишь еще у одного мужчины есть видовый костюм, равный вашему. Нетрудно догадаться, кого он имел в виду. Мы, дети, вас до чертиков боялись. А задумывались ли вы об одной вещи? Если полностью осушить озеро тингват в котором 2 миллиарда 856 миллионов кубических метров воды, а затем извлечь кровь из всех людей на земле, в одном человеке в среднем около тысячных кубометра крови, просто умножьте это на 7,1 миллиарда, и вылить ее в пустой котлован озера, она заполнит лишь одну восьмидесятую его часть. Одну восьмидесятую. Это всего лишь одно несчастное озеро. Генетик явно начинает приходить в себя после того, как вырубился на берегу. Он пока не в состоянии произвести точные расчеты кубометров воды и крови, Но все же ему удалось это сделать более-менее без искажений. Он шарит по столу в поисках стакана. Тот пуст. Пузырь виски лежит на боку, в плечике виднеется немного влаги. Схватив бутылку и откинувшись назад, генетик переворачивает ее вверх дном и ожидает, пока последняя капля, скатившись вниз, упадет на его жаждущий язык. Но к тому времени, когда жидкость наконец перетекает из прозрачного горлышка в его собственное, Он забывает, чем собирался завершить свои разглагольствования о крови. Чтобы подвести хоть какой-то итог, он машет зажатой в кулаке бутылкой в сторону воды и выдает. «Да, все человечество не больше крошечной части этого озера». Энтони Теофастос, Афаниус Браун. «Бррр, меня всегда пробирает дрожь, когда представители нордической расы начинают рассуждать о крови». Молчание. Наконец пришелец, похлопав ладоши, чтобы согреть их, произносит. «А я несколько раз разговаривал с твоей женой, когда она проходила мимо моей дачи. Надеюсь, ты не против?» Старик подмигивает генетику. «Мы просто разговаривали. Мои жены сами себе хозяйки. Это была Анна?» «Нет, мы представились друг другу. Ее звали не Анна. В этом я уверен. Бриндис? Она высокая. Когда это было?» По-моему, ее имя начиналось с Си. Я тогда еще подумал, что не так уж много исландцев с именем, которое начинается с этой буквы. Тогда это Кара Мьетль. Она немного моложе тебя, блондинка. Это было лет пять назад. Да, подходит. Так значит, вы еще не знакомы с Дорой? Пока нет, но Кара... Кара Мьетль. Она интересовалась вопросами из моей области. Фитнесом? Вуду. «Будь творцом своей жизни». Такой девиз отец генетика прививал своим сыновьям. Он постоянно повторял его, буквально по каждому поводу. Не то, чтобы он только и толдычил об этой своей жизненной философии, нет. Его нельзя было обвинить в однобокости. Он был эрудитом старой закалки, одинаково хорошо читал природу, людей и книги. Но ему удавалось свернуть в это русло любой разговор. «Неважно». Затрагивала его беседа с сыновьями обыденные вопросы, такие, например, как стоимость грамм пластинок или запланированный правительством переход с левостороннего движения на правостороннее, или же они обсуждали животрепещущие темы, такие как атомная угроза, война в Индокитае или создание союза северных стран. Вывод был неизменным. Равенство и братство великого социализма никогда не будет достигнуто, если каждый борец с несправедливостью у себя на родине, где бы она ни находилась, не сможет распоряжаться своей собственной жизнью. Чтобы менять ход истории, они должны для начала иметь полный контроль над собственным положением. Больше всего на свете мировые капиталисты и их жалкие исландские подражатели боятся именно таких людей. Ибо когда эти люди сталкиваются с превосходящей силой врага, с необузданным насилием капиталистического монстра, В их арсенале имеется то, что можно назвать бедняцким оружием массового уничтожения их противника — самопожертвование. В отцовских лекциях слова «эти люди» означали «вы, братья», и с этим иногда было трудно согласиться, особенно если разговор, к примеру, касался просьбы о деньгах на школьную дискотеку. Позже младший сын Магнуса Аугустсона, журналиста, депутата, парламента, писателя, певца и истребителя всех видов форели, понял, что отцовская философия была своего рода сверхчеловеческой вариацией молитвы анонимных алкоголиков. «Боже, дай мне душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого, только без Бога и с любым желаемым количеством спиртного». Дети учатся на примере родителей, И теперь генетик мог похвастаться тем, что стал творцом не только собственной жизни, но и жизни своего народа. Да, он указался соотечественникам на их собственную ценность, активировав их геном, их книгу жизни в цифровой базе данных во благо всего человечества. Противостоять его делу пытались очень многие, в основном посредством газетных статеек и нескольких книжонок, но оказались бессильны в борьбе с человеком, который творил свою жизнь сам. Единственным неподвластным ему звеном были его жены, которые по странной прихоти судьбы являлись к нему в алфавитном порядке. Первой была Анна, его школьная любовь, отсрочившая свои планы стать инженером, чтобы он смог получить образование и создать кодекс. Она родила ему троих старших детей. Следующей шла Бриндис, которая с детства набиралась мудрости в супермаркетах своего отца. Когда Хроульвур и Бриндис начали совместную жизнь, она была второй богатейшей женщиной Исландии. За их спиной шептали, что они сколотили состояние на мертвых соотечественниках. Он, на медкартах умерших, исландцев, а на продуктовой империи, которая, как говорили, началась с незаконного выращивания овощей в буквальном смысле на кладбищах Рейкьявика и его окрестностей. Третьей женой стала Кара Мьотель, персональный тренер, она родила ему близнецов. И, наконец, четвертая супруга, профессор экономики Халдора Октавия Торстейнсон, или просто Дора. На ней он женился исключительно из научного любопытства. В этом алфавитном порядке определенно было что-то абсурдное, но что он мог поделать? Не сторонится же ему теперь всех женщин по имени Эйрун, Энгельрауд, Эфимия, Эмма, Эйнарина или Элизабет. Воду? Да, моя специализация — распространение африканских религиозных практик в новом свете. Генетик прерывает его. Если вас заинтересовала Кара Мьотль, вам стоит познакомиться с моей новой женой. Я бы этого очень хотел. Дора — это то, что мы в медицинской науке называем химерой в честь гротескного существа из греческой мифологии. Ее ДНК состоит из генетического материала пяти индивидуумов. Ее матери — и четырех отцов. Это не сразу заметно, но у нее, например, две разные группы крови, а также она с левой стороны — рыжеволосая, с правой — блондинка. Первый ребенок, родившийся в 1962 году. Теперь пришла очередь старика прерывать генетика. Это очень интересно. Ты не представляешь, но самым странным из произошедшего со мной в той стране Стал случай, когда меня попросили помочь при домашних родах в Рейкьявике в конце лета того же года. И там тоже на свет появился далеко необычный ребенок. В 1962-м? Расскажите мне об этом поподробнее. Я как раз прочесываю базы данных в поисках людей с генетическими мутациями, которые родились в этом году. Слышны удаляющиеся шаги Хроульвура З Магнусона. Генетика и Энтони Т. А. Брауна, теолога. Конец записи.